«В защиту ножек буша. Опять приведу обширную цитату из ю и Мухина. Цитата. «Сейчас поют диферамбы международной торговли и можно даже сказать кто заказывает эти диферамбы международное банковское сообщество оно на ней наживается. Но вообще-то идеальный случай экономики страны – это авторкия, когда страна производит сама все, что потребляет. Идеальный потому, что только в этом случае она ни от кого не зависит, а это значит, что никто не в состоянии заставить эту страну продать продукты труда своих граждан дешевле, чем их цена. Если страна зависит от международной торговли, то тогда ограбить любую страну достаточно просто. Главный принцип государственной внешней торговли, торговли, защищающей граждан своей страны от разорения, никогда не покупать за границей то, что производится в достаточном количестве в своей стране. Того, кто закупает, к примеру, куриные окорочка в США в условиях, когда свои птицефабрики остановлены, нужно пустить на корм отечественным курам. Это единственный путь получить хоть какой-то толк от подобных экономистов. За рубежом покупается только то, чего сам сделать не можешь или пока не можешь, и только то, что крайне необходимо. Конец цитаты. Вот тут я чуть-чуть поспорю, хотя и рискую угодить в кормушку. Еще один довод в пользу международной торговли более сложен и связан с анализом сравнительных, а не абсолютных издержек. В свете этого довода положение о вреде ножек Буша не будет казаться очевидным. Я подозреваю, что лишь первый исследователь какого-либо вопроса хорошо о нем пишет, а Смита... И Д. Рикардо, по-моему, никто не превзошел, хотя их и критиковали последователи политэкономы. Изъяны в их трудах есть, но достичь их уровня нелегко. Так вопрос о выгодности международной торговли рассмотрен Давидом Рикардо 200 лет назад, а он блестяще показал, что может быть выгодна торговля даже между странами, в которых уровень издержек сильно различается. Рассмотрел он гипотетическую ситуацию, когда существуют лишь две страны, производящие лишь два вида продукции – вино и сукно. Предположим, что в первой стране, потратив единицу ресурсов, можно произвести либо одну единицу сукна, либо две единицы вина. А во второй стране наоборот. На единицу ресурсов можно произвести две единицы сукна, либо одну единицу вина. Предположим также… Это необходимые условия, что внутри этих стран можно ресурсы перераспределять с производства одной продукции на производство другой. Что же получается? Получается, что первой стране выгодно отвести одну единицу вина, издержки на нее пол единицы ресурсов во вторую страну, поменять на две единицы сукна и привести обратно. В результате в первой стране на две эти штуки сукна надо было бы потратить две единицы ресурсов. А обошлись пол единицы, полторы единицы ресурсов экономии. А второй стране общественно выгодно вывозить свое сукно в первую страну в обмен на вино. В схеме, конечно, не учитываются транспортные и прочие издержки на торговлю, но это другой вопрос. В конце концов, в первой стране все ресурсы будут переброшены на производство вина, а во второй на производство сукна, и обеим странам обмен будет выгоден. Но эта схема обладает еще некоторыми особенностями. Представим себе такую ситуацию, что во второй стране издержки очень высоки. Например, две единицы сукна или одна единица вина производятся за счет десяти единиц ресурсов. Но соотношение издержек такое же, как в основном варианте схемы Рикардо. То есть сукно вдвое выгоднее вина – Оказывается, что и в этом случае схема Рикардо работает. Все равно второй стране выгоднее производить то, что у нее лучше получается, сукно, и менять его на вино в первой стране, а не пытаться производить его самому, независимо от абсолютного расхода ресурсов. Но не обо всем Рикардо и его толкователи говорят. Во-первых, обратите внимание, схема Жизнь способна только, если производственные ресурсы без проблем переадресуются из отрасли в отрасль. Если же ресурсы овцеводства в первой стране нельзя использовать в виноделии, то в результате наплыва дешевого сукна из второй страны овцеводы в первой просто вымрут за компанию со своими овцами. Во-вторых, если ресурсы могут перемещаться не только внутри страны, но и между странами, то при разнице издержек ресурсы переместятся туда, где издержки ниже, и менее экономическая страна останется на бабах. То есть в части капитала обе страны замкнуты, продукции не обмениваются, а капитал не выпускают. В-третьих, оказывается, что для торговли по Рикардо вовсе не необходимо, чтобы денежные системы в обеих странах были хоть как-то совместимы. Это совершенно не нужно. Меняются товары, и можно вообще обойтись без денег или временно воспользоваться теми деньгами, которые ходят в стране, в которой осуществляется обмен. Конечно, надо учитывать, что Рикардо писал свой труд в период острого экономического соперничества Англии с Испанией. Испания тогда проигрывала и пыталась защититься, закрывая свою экономику от мирового рынка того времени. Труды Рикардо и других английских экономистов служили для идеологического обеспечения и наступления английского сукна, которое было возможно только если Испания откроет внутренний рынок. В конце концов Испания проиграла, и Дальго хотели носить хорошие и дешевые камзовы, а испанские короли не смогли в свое время защитить ни свою экономику, ни собственные районы производства сукна во Фландрии. Если вы читали Тиле Уилленшпигеля, то, может быть, вспомните, что англичане помогали Гезам, фламандским сепаратистам. А почему Испании не удалось продержаться на своем вине и американском золоте – отдельный вопрос. Возвратимся к схеме Рикардо. Она не объясняет, потому что не для того предназначена некоторые странные явления, возникающие при международной торговле в условиях конвертации валюты. Один из таких парадоксов – Сравнительно небольшой по объему дешевый импорт может подорвать собственное производство гораздо большего объема. Действительно, у нас при объеме импорта всего на 200-300 долларов в год на человека собственное производство упало на несколько тысяч долларов. Но это отдельный вопрос. А теперь иллюстрации возможного применения схемы Рикардо в нашей практике. Изложу хороший пример на основе информации, приведенной губернатором Краснодарского края Кондратенко. Оказывается, у нас на производство вагона сливочного масла расходуется примерно 25 вагонов зерна. В странах с более мягким климатом меньше, ну, к примеру, 12. Это объясняется тем, что и расход кормов при пониженной температуре выше, и наши породы молочных коров менее продуктивны, так как выводились они по критерию устойчивости к нашим условиям, в том числе к длительному стойловому периоду. Вывести породу, обладающую сразу несколькими положительными качествами, селекционерам сложно. Что же получается? Получается, что, собрав 25 вагонов зерна, Гораздо выгоднее поменять их на два вагона новозеландского масла, чем, изнуряя себя и коров, получить от них один вагон своего. Предположим, один вагон зерна уйдет в уплату за транспортировку. Такова схема. Но, конечно, для принятия реального решения надо считать затраты с точностью до килограмма. Тем не менее, вполне возможно, что в единой экономической системе нашей страны какая-то внешняя торговля будет выгодной нам самим. Конечно, начинать подсчеты и расчеты можно только в том случае, если ресурсы, используемые у нас для производства масла, можно переадресовать на производство зерна. Если же нет, то производители масла должны продолжать его производить, а импортные не должно продаваться у нас в стране по более низкой цене, чем наше. Ну и в заключении главы. Речь в защиту ножек Буша. Опять оговорюсь. Все числовые данные в книге довольно приблизительны. Все современные оценки малодостоверны, потому что состояние государственной статистики у нас далеко от идеального, и все серьезные решения будут правильными только после ее воссоздания. Общим местом в речах публицистов всех цветов спектра является жалобы по поводу судьбы отечественного «Птицепрома». Что и говорить – Система была создана в СССР внушительная, а сейчас она полностью развалена. Но есть у нашего птицепрома одна особенность. В конце советских времен отечественным квочкам не хватало отечественного же зерна, и его докупали в Америке. Надо сказать, что вся история с куриным кормом пахнет не лучше птицефабрики. На импорте кормового зерна делались большие деньги. Не закупались кормовые добавки, что приводило к непроизводительному расходу кормов и так далее. Так вот, в цене курятины основную часть составляют затраты на корм существенно выше половины всех затрат. И если окажется, что у нас расход зерна на откорм бройлеров выше, чем в Америке, вполне возможно, что и так, то вместо импорта зерна для птицепрома надо, конечно, закупать курятину. «Я прекрасно понимаю, что продавая нам отходы, а куриные ножки в Америке отходы, сами американцы, грудки и яд, американцы наживаются. Но животный белок нужен, и если выбор между зерном и ножками, брать надо ножки. Наших кур надо выращивать только на нашем корме, ни в коем случае не на покупном». «Конечно, и тут надо внимательно смотреть, чем можно занять освободившиеся ресурсы, особенно людей» и устанавливать цены на импортную курятину так, чтобы она не подрывала свое производство. Но общий принцип понятен. Если уж продаем, то только те товары, в которых наименьшая доля стоимости определяется затратами на борьбу с неблагоприятными условиями. А покупать надо, наоборот, то, что мы можем сделать лишь с чрезвычайно большими издержками.